Маршрут. Если бы они могли направить против расового наблюдательного комитета всю находящуюся в пассажирских отсеках пехоту, это бы нисколько не упростило план. Наоборот, усложнило. Сколько времени потребовал бы выпуск с нижнего этажа через единственный выход тысячи или более десантников. Однако в случае наличия у команды Тутора Рора столь огромного количества союзников, наверное, не стоило бы городить огород. Тогда можно было бы смять оборону друзей меча простой и уверенной атакой в лоб, прямо через перекрытые коридоры и лифтовые шахты. Но мятеж генерала-канонира тайна – антигосударственная акция и никак не предусматривает массовой поддержки. И значит, вся надежда на избранных, а сейчас в виде исключения на обманутую собственным командиром исполнительность простого пехотного мяса. И все-таки их относительно много, 23 человека, включая ведущего их на подвиг брони лейтенанта Хориса Тата. План, несмотря на первичную простоту самой идеи, не слишком примитивен. Сложность состоит не только в том, что нужно вылезти из люка восьмой палубы и двигаться по внешнему корпусу горы, и не в холоде, окутавшей Эрарбию в ночи. Десант предусмотрительно облачился в теплой куртки и запас со фонариками. Дело в том, что существам, не умеющим летать, к которым само собой, разумеется, относятся и люди планеты Гея, нельзя попасть с одной произвольной точки корпуса гигантского танка в другую, по наикратчайшему пути. Сонный ящер не обвешан лестницами и стремянками, где ни попадя. Это боевая машина, способная разгоняться, как скоростной мобиль. Даже при его гигантской массе всячески выступающие из корпуса части мешают, тормозят о воздух, а кроме того... Ненужная, торчащая вовне детализация, выдает его вражеским локаторам. А штурмовому отряду нужно не просто подняться куда-то вверх на 50 или 90 метров, а попасть почти на противоположную сторону бронированного исполина. Им нужно сделать по шкуре гигатанка долгие маневр, кое-где спускаясь, а кое-когда и поднимаясь. Потому как изначально никто из инженеров-разработчиков не предполагал, что кому-то потребуется из пассажирского отсека номер 4 быстро добираться до люка сброса аварийного давления снарядного погреба 3. А для того, чтобы продвижение альпинистов каким-то случайным образом не узнали комитетчики, там наверху в куполе временно отключено ближнее сенсорное видение сонного ящера. Это должно гарантировать операцию от какой-то случайности. Однако эта подлая вселенная устроена весьма странно, и чем более сложен планируемый для осуществления процесс, тем большее количество факторов нужно держать в голове. Но в данном случае Очень значительное число их априорно не поддается учету планировщиков.